В общем, внешний вид Лобова свидетельствует о том, что он человек серьезный, консервативный, профессиональный, придерживается семейных ценностей, но вместе с тем считает себя продвинутым – часы-свотч на запястье. Он пришел в телевидение из финансового бизнеса, и теперь, как любой топ-менеджер, дорвавшийся до творческой работы, пребывает в постоянном восторге сам от себя. креативность Одно из его любимых слов. Что еще? Он вырывает из журналов и газет статьи, заголовки которых привлекли его внимание, и отдает секретарше, чтобы прочитать в конце недели. Остальное выбрасывает. Вырванные страницы через неделю выбрасывает секретарша. Он никогда не успевает к ним вернуться. Он постоянно вкрапляет в свою речь словечки типа «Ну, вы же понимаете, где это решалось?» Или «Очевидно, что этот вопрос потребовал согласования в определенных кабинетах», намекая на свои обширные связи в администрации президента. Он заканчивает СМС-сообщение словами «Всего доброго». Свято верит в то, что новости люди по-прежнему узнают из телевизора, а не из твиттера. И находит Лэйди Гага, похожая на певицу Максима. При этом он уверен в том, что мы делаем нечто совершенно не похожее на другие музыкальные каналы. И еще цитата. MTV давно умерла, даже в Штатах. Вот, собственно, такие у него горизонты. Речи Лобова всегда звучат так, будто он не говорит их, а набивает двенадцатым кеглем текст Word, шрифтом Times New Roman, абзац к абзацу, пробелы, отступы, от отточие. Его выступления никогда не бывают эмоциональны, только информативны. Он и не говорит в широком понимании этого слова, он вещает. Я слышу слова «мораль», «ответственность», «наполнение». Этот набор бессодержательных штампов исторгается на наши головы раз в две недели – Но фраза «Некоторые, кажется, забыли, что...» подсказывает, что на этот раз разговор будет предметным. Повисает пауза, и, кажется, весь собравшийся здесь, готовый разорвать тебя клубок друзей, перестал дышать. Я пытаюсь найти в комнате муху, но ее нигде нет. Видимо, даже муху утомили эти посиделки. И она умерла. «Например...» Последнее шоу Андрея Миркина. Лобов поворачивает голову в мою сторону. Обсуждали серьезную тему транспортного налога. А в итоге свели все к балагану. Андрей, я от тебя несколько раз за последние месяцы просил быть серьезнее. Ты ведь не диджей. Ты отражаешь позицию определенной социальной группы и, кажется, перепутал. У тех, чью позицию я отражаю, вообще нет такого слова в лексиконе. И я пытался показать, что депутаты, пришедшие в студию, вообще мало понимают в законах, которые принимают. «Можно подумать, ты понимаешь. Мне не хватает твоего взвешенного мнения, твоей аналитики, и прекрати все эти шуточки и подколки гостей». «Мы не юмористическую программу снимаем». «Да, Анатолий Иванович, но наши зрители не хотят серьезного разговора на скучные темы». «Откуда у тебя такая уверенность?» «Я с ними иногда разговариваю». «А у меня анализ аудитории». Лобов потрясает в воздухе бумагами. «Я лучше знаю, чего они хотят». «Что же ты тогда сам не в кадре, родной? И чего же они хотят?» Они хотят содержательности, остроты, а этого у тебя не хватает, Миркин. Я пытаюсь донести серьезные вещи через сатиру. Сам чувствую, что звучит неубедительно. Серьезные вещи надо доносить внутренней драматургией, тем, что внутри тебя, понимаешь? «Внутри меня полураспад кислоты родной. Я согласно киваю. Понимаю!» «Понимаете?» Он обводит глазами собравшихся. «Еще бы!» — говорит за всех Антон. «Это азы!» — ухмыляется хижняк. надоело уже это твоя понура циничность. Такое впечатление, что ты устаешь с первой минуты эфира. Андрей, мне нужна острота, понимаешь?» Приходит эсэмэс от Наташи. Восемь, тире, отлично. Да, я почти кричу. Вот, Лобов кивает. Можешь же, когда до тебя достучишься, правда? Могу, Анатолий Иванович, согласно киваю я. Ладно, все свободны. Андрей, Антон и Иван, останетесь, пожалуйста. Ну что, коллеги? Говорит он, когда за участниками планерки закрывается дверь. Сегодня среда, а в следующий вторник, меньше чем через неделю, я хотел бы увидеть пилотную серию. У вас материал смонтирован, я надеюсь. Практически. Антон нагло смотрит ему в глаза. Осталось одну сцену переснять, мне не совсем понравилась первая встреча главных героев. «Мы все еще в бюджете?» Лобов переводит взгляд на Ваню. «Как со спонсорами?» «Один ему утрясает финальный вариант договора со своими юристами, второй — в финальной стадии переговоров». «Значит, можно не переживать?» Лобов постукивает карандашом по столу. «Переживать-то, в общем, не за что, киваю я. Мы в смете, со спонсорами все выглядит оптимистично, осталась только одна сцена, да, Антон?» «Да, конечно». Он делает сосредоточенное лицо и зачем-то достает свой малескин. «Да снимем в пятницу, с утра». «Тогда во вторник ждем первого просмотра нашего шедевра». «Думаю, да», — говорит Антон. Ваня молча кивает, а я поднимаю два пальца вверх и произношу. «Безусловно, посмотрим». «А со спонсорами вообще засада». — спрашивает Антон у Вани, когда мы выходим. — Я бы на месте режиссера, у которого за неделю до сдачи материала нет главной героини, не заморачивался такими вопросами. — Но от этого зависит съемка следующих серий. — Если они будут. — Как продюсер, — вступаю я, — хочу призвать всех сохранять спокойствие. Антон, какие к черту спонсоры? Что с главной героиней? Ей опять муж запретил сниматься? — «Этот мудак каждый день устраивает нам геморрой», — извиняющимся тоном говорит Антон. «Я так с ними устал». «Смени героиню», — предлагает Ваня. «Она делает мне кадр, а ты делаешь нам проблему, старичок». «Я?» — Антон взвизгивает. «Да если бы не моя идея, нам бы этот проект вообще никто не дал реализовать». «Так мы его и не реализовали. Я в шоке, честно говоря», — Ваня оглядывается что улыбишься, Миркин? Тебя это типа не касается? Думаешь, останешься над потолком? Во вторник нас порвут!» «Я спродюсирую наш всеобщий пиздец как реалити-шоу!» «Всё!» — Ваня смотрит на часы. «Завтра в двенадцать на площадке!» «У меня завтра шоу!» — напоминаю я. «Ты нам завтра нужен, как собаке пятая нога!» «Если, конечно, не хочешь сыграть главную героиню!» — добавляет Антон. «Что-то я смотрю на ваш настрой и начинаю нервничать, парни!» «Не хотите ли вы сказать, что у нас реально нет шансов?» «Я этого не говорил!» Антон качает головой. «Реально?» — Ваня усмехается. «Ладно, расходимся!» Перед тем, как покинуть телецентр, захожу в туалет. Стою в кабинке, прокручиваю слова, сказанные Лобовым в адрес моей программы, прислушиваясь к ощущению стремительно надвигающегося скандала со съемками сериала... И страху, что Наташа не приедет. Пытаюсь успокоиться мастурбацией, но она не спасает. Приходится выкурить сигарету, еще раз втянуть ноздрями пропитанный хлором воздух, закрыть глаза и сосчитать до десяти. Проблемы сериала приходится временно разместить на депозите совести. Наезды Лобова отложить в боковой карман головы, чтобы вспомнить их завтра перед записью. Вспомнить и разозлиться. А сейчас нужно просто... «Валить отсюда!» «Здешняя духота делает меня истеричным, склонным к суициду подросткам».